Глава 26. Солнце жарило так сильно, словно собиралось превратить город в гигантскую духовку. Казалось, еще немного, и асфальт под колесами машин начнет плавиться и булькать. — Ненавижу жару! — ворчал Кролл, Маленькому народцу по душе пещеры, ледяная прохлада, горных рек, а здесь у вас чувствуешь себя как на раскаленной сковородке. — Как насчет, чтобы немного побегать? — предложил мифер. «Хватит издеваться, дылда!» — начал залиться гном. «У меня ноги, короче, твоих, и вообще...» «Нам надо оторваться от слежки, дубина бородатая». «Чем тебя не устраивает моя борода?» — всплеснул руками крол. «И о какой слежке ты вообще говоришь?» «Думаю, за нами следят как минимум трое». Сыщик указал взглядом на показавшихся ему подозрительными личностей. «Предлагаю просто с ними подраться». Гном боролся с одышкой. «Один из них явно работает на Хоупа. Сыпем им, и берги сразу поймут, что мы что-то задумали». Кролл чертыхнулся, но спорить не стал. «Ты местный, говори, куда бежать!» — сказал он. Они пересекли засаженные пальмами бульвар и свернули в подворотню старого дома, оказавшись во дворе колодца. «Поднимемся по пожарной лестнице на крышу», — скомандовал Мифер. До пятого этажа гном поднимался молча, затем начал сопеть. На пятнадцатом этаже крол поносил сыщика, на чем свет стоит, но ближе к двадцатому сил осталось только, чтобы дышать. «Козел ты!» — в сердцах выпалил гном, повалившись на разогретую солнцем крышу. «Бежим дальше!» — сказал мифер. «Или можешь остаться и задержать преследователей!» Сыщик разбежался и перепрыгнул с одной крыши на другую. Дома стояли рядом, но для крола, боящегося высоты, прыжок оказался не из легких. «Отлично», — похвалил сыщик. «Теперь придется чуть-чуть поднапрячься». Он разбежался и перемахнул на следующую крышу. Кролл последовал за ним, едва не сорвавшись в развершуюся пропасть. Обернувшись, он посмотрел вниз. Тихий дворик, детская площадка. Не очень-то хотелось умирать там. «Давай еще один прыжок, и...» э -э Мифер подошел к краю крыши, оценивая расстояние. «Как думаешь, ты сможешь перепрыгнуть?» «А ты можешь прыгнуть вместе со мной, если я сяду тебе на плечи?» – ворчливо спросил гном. «Могу дать тебе пинка для скорости?» – глумливо предложил сыщик. «Вот теперь я понимаю, почему в других мирах не любят андерцев». Гном ткнул его маленьким пальчиком в грудь. Для этого ему пришлось забраться на парапет, но сыщику было плевать. Он разбежался и примахнул на другую крышу. Кроул не знал почему, но сейчас для него самым важным было последовать за Мифером. Плевать, если он не допрыгнет и разобьется. Главное – попытаться. Гном разбежался и, выкрикивая проклятие, прыгнул. Он не долетел до следующей крыши совсем чуть-чуть. Темный тоннель, разверзся перед ним, обещает забвение и покой. Не будет больше плоских шуток сыщика Сандеры, его издевок. «Держу!» – ворвался в реальность голос Мифера. Гном взвыл от боли, потому что Мифер схватил его за косматую шевелюру. «Хорошо, что не за бороду!» — проворчал Гном, выбираясь на крышу. Мифер проигнорировал его извительное замечание, сказав, что теперь им нужно спускаться. «Ты издеваешься!» — скинул руки к небу Кроу. «Можешь просто спрыгнуть!» — предложил сыщик. «Там внизу есть мусорные контейнеры. Обещаю вытащить тебя, как только спущусь!» «Ты серьезно?» — спросил Гном, посмотрев вниз. «Жду тебя внизу!» Бросил мифер и начал спускаться. Гном колебался несколько минут, затем, матерясь, на чем свет стоит, спрыгнул с крыши. Упав в контейнер с мусорными отходами, он на какое-то время отключился. Ему снились прохладные пещеры и праздник вина в гномичьем царстве. Он напился и клеил какую-то подругу. Она была готова пойти с ним хоть на край света, но неожиданно кто-то схватил его за бороду и куда-то потянул. «Ой-ой-ой-ой!» – завопил гном. Отрехнись и давай выбираться отсюда», — хмуро велел мифер. Он не знал, удалось или нет избавиться от преследователей, но чувствовал нутром что-то не так. Они почти покинули подворотню, когда за спиной появился мерцающий образ. Никогда прежде сыщик не видел предиктов, но сейчас сомнений не было. Перед ним один из них. «Даже не пытайся меня остановить», — процедил сквозь зубы сыщик. «Если я попытаюсь это сделать, то завершится драка». Твои преследователи появятся здесь. Для них мы — аномалия. Они засомневаются, какую сторону им занять. Это даст тебе время сбежать, и ты окажешься в институте Ты Договоришься с наставниками, получишь в помощь Бергов и уничтожишь одного из нас, что повлечет за собой цепную реакцию. Ты будешь виновен в геноциде, уничтожив предиктов, хотя тебе будет плевать. «Ого! Кажется, здесь целая жизнь, а не пара дней», — подметил Мифер. «Я рассказал тебе то, что произойдет в ближайшие 47 часов 54 минуты». «И что это меняет?» Сыщик покосился на край крыши, где в любое мгновение могли появиться его преследователи. «Мы запрограммированы на выживание», — сказало мерцающее существо. «Анализ процентного соотношения благополучного для нас исхода при заключении союза с тобой выше, чем исход, если мы будем пытаться противостоять тебе». Хотите стать моими союзниками?» — спросил Мифер. «Ходим посмотреть, к чему это приведет», — ответил предикт. «А сейчас мы должны уходить». «Через 223 секунды появится ваш ближайший преследователь. Он не должен видеть нас вместе». «Куда уходить?» – засомневался гном. «В подпространство», – ответил предикт. «Мы покажем миферу наш мир. Легенда гласит, что среди живущих существ появится тот, кто сможет выжить в наших реалиях». «Если ты говоришь о тех замках, которые гномы построили для вас, после чего вы едва не уничтожили нас, чтобы сохранить тайну, то...» «Эти замки находятся вне времени и пространства». Оборвало кроло мерцающее существо. Ни один смертный не сможет уцелеть там. Но если полукровки это по силу, то мы готовы выступить на его стороне в предстоящей битве». «А если я провалю ваш тест?» – спросил сыщик. «Тогда твоя личность будет уничтожена. В любом случае, мы продолжим существование». Предикт посмотрел на крышу. «Идем. Скоро». «Никуда я сейчас не пойду». – решил нарушить правила игры Мифер. «У меня в офисе». Связанные сикретарши слепые монахи, которые хотели тебя убить. Закончил за него предикт. Мы знали, что ты так скажешь. И что я услышу в ответ? У тебя есть пара часов, чтобы покинуть Андеру. Встретимся в подпространстве у спящей горы. Существо растворилось, словно его и не было. «Охренеть!» — сказал гном, когда они с Мифером смешались с толпой. «Ты хоть понимаешь, что только что мы заключили союз с предиктами?» «Тебя это раздражает, потому что они почти истребили твой народ?» «Мы построили для них несколько городов, и они предпочли сохранить это в тайне уничтожив нас», – отозвался гном. «А сейчас тебя бесит, что они помогают построить пятую планету, где гномы смогут начать все сначала», – спросил сыщик. «Аж трясет от мысли об этом», – проскрешетал зубами Кроул. «Думаешь, им можно доверять?» «Кому?» «Приди к там!» Гном притворно рассмеялся. «Я тоже так думаю», – согласился Мифер. «Давай встретимся с Вишвакарнаком и спросим у него совета». Он указал взглядом на пожарную лестницу, ведущую на крышу небоскреба. «Ты издеваешься?» – сплеснул маленькими ручками Кроул. «Да», – признался сыщик, сливаясь с шумной толпой торговцев. Они пересекли несколько многолюдных площадей, оказавшись на широком проспекте, сели на трамвай и спустя какое-то время вернулись в офис. «Что-то не так». — сказал гном, переступив порог. «Пахнет...» Он запнулся, увидев слепых монахов, которым кто-то разорвал глотки. «Пахнет кровью...» Они вошли. Их встретили Берги во главе с Хоупом. «Решил кинуть нас?» — прищурившись, спросил он. «Нет, а ты нас...» — встречно прищурился сыщик. «Не играй со мной...» На губах Хоупа появилась недобрая улыбка, обнажая острые, как у акулы, зубы... «Как ты к людям, такая и они к тебе», — беспечно пожал плечами Мифер, пытаясь заглянуть за спину Берга в комнату, где находилась Анна. «Она жива», — успокоил его Хоуп, затем добавил, «пока». К запаху крови примешивался нестерпимый запах гниющей плоти. Несколько зомби из армии «Короля мертвых» щелкали зубами и пялились на всех выпученными глазами глазницы, которых давно сгнили. Одно из них была Сильва. — Девушка с планеты Рох, которая некогда предала сыщика, хотя сейчас ему, если честно, было плевать. — Что-то я не вижу их предводителя, — подметил Мифир. Хоуп недобро улыбнулся, но предпочел промолчать. — Что-то пошло не так, — догадался сыщик. — А если и да, то что? — набычился Хоуп. — Слушай, ты пришел ко мне, не я к тебе. Хоуп размышлял над этими словами несколько секунд, затем согласно кивнул. — Справедливо, — согласился он. «Знаешь, ты напоминаешь мне одну подругу из времен моей учебы в институте расшилая Ее звали Найдо, и она была еще той занудой. Ты пришел сюда, чтобы сказать, что я напоминаю тебе девчонку, или чтобы поговорить по существу. Лебешь сразу брать быка за рога? Похвально. Я ценю это. Долгие прелюдии – это не твое. Сделай одолжение. Переходи к сути. Я заключил договор с Ольтом, но его выкрали у меня предикты». Хоуп заметил удивление на лице Мифира и широко улыбнулся. — А, удивлен. — Да, — согласился сыщик. — Думал, вы крутые. Появились предикты и... — Хватит умничать, — начал терять терпение Берг. Ты поможешь нам вернуть Ольта или нет? У меня есть пять минут, чтобы посоветоваться с друзьями. Мифер указал на Крола. — Если такие, как ты, называют друзьями гномов, то в этом мире явно что-то не так. В этом мире давно что-то не так. Пожал плечами мифер Ну, что скажешь? Поверим этим недоноскам или наваляем? — Дай подумать, — подбочинился Кроул. Он деловито пробаражировал мимо Бергов, воротя нос от стоящих за их спиной слуг Кольта. — Думаю, от Бергов и от зомби воняет так сильно, что недели две будешь проветривать свой офис. — Ты не поверишь, но сейчас я думаю именно об этом. — Да плевать я хотел, о чем вы думаете, два клоуна, — начал злиц Хоуп. «Мы будем бить морду предиктом или нет?» «Вообще-то они предлагали мне союз», — сказал сыщик. «Вообще-то за тобой гонятся молчаливые убийцы, и если ты не создашь новый мир, то тебе кранты», — напомнил молодой Берг. Это ты весьма умный для Берга». «Конечно, я ведь не дружу с гномами». «Эй!» — заорал Кроул. «Все нормально, он просто завидует», — успокоил его мифер. «И?» — уставился на сыщика Берг. «Ты против нас или с нами?» «Вы хотите создать новый мир?» «Мы хотим наказать тех, кто встал у нас на пути». «Сейчас у вас на пути стою я», — мифер решил играть в «Это другое», — отмахнулся Хоуп. «Ты незначительная преграда, а вот предикты... Они хотят встретиться со мной у спящей горы». «Так ты с ними», — прищурился Хоуп. «За мной гонится лотиял, напомнил сыщик. «Так что я с теми, кто поможет мне решить эту проблему». «Звучит как-то не очень круто». — подметил Хоуп. — А за тобой хотя бы раз охотился, Латиял, — парировал Мифер. — Боюсь даже спрашивать, чем ты насолил ему. — Я полукровка. Когда наступает ночь, превращаюсь в полумонстра-полугероя. Его зовут Херш. Он знатно всыпал вам, когда вы похитили мою секретаршу. — Снова хочешь запугать нас? — не поверил Хоуп. — Не веришь мне? — спроси кролла. Гномов слушать, себя не уважать. — А В зубы заходил, — ощерился крол. «Да в любое время, в любом месте!» — принял вызов молодой Берг. «Ладно, закончили пререкации, разошлись по углам», — начал терять терпение Мифер. «Не знаю, станет тебе от этого легче или нет, но я тоже не доверяю предиктам». «Но тем не менее заключил с ними сделку». Хоуп недобро прищурился. «Как ты узнал? Прочитал это в мыслях твоего низкорослого друга?» Мифер и гном растерянно переглянулись. «Я учился в институте Рашилая», — напомнил Берг. Обычно у Бергов эти способности ухудшаются с годами, но если их развивать, то можно добиться неплохих результатов. Кстати, Андерцев и Гномов вообще проще всего читать, а вот с Гартридами, с Рохами и Флорианами приходится повозиться, а местные для меня, как открытая книга». «Понятно», — протянул Мифер, — «а почему ты не прочитал мои мысли?» «Твои?» — Хоуп нахмурился, вглядывая сыщику в глаза». «Странно, но твои мысли для меня закрыты, словно ты монстр или герой, и с ними тоже все напрекосяк. Не знаю, как ты это делаешь, но...» «Я полукровка», — прервал мифер. «Понятное дело, ты не хочешь в это верить, но факт остается фактом». Берги и зомби из армии Ольта тревожно зашептались. Хоу предпочел отмолчаться, притворившись, что не услышал сказанного сыщикам, хотя взгляд его изменился. Берги ценили силу. Мифир мог ошибаться, но ему казалось, что в глазах Хоупа появилось уважение. «Предикты предадут тебя так же, как предали меня», — сказал он. «Посмотрим», — уклончиво ответил Мифир. «Я не против создания нового мира», — продолжил молодой Берг. «Если честно, то мне даже нравится эта идея. Я готов поддержать эту борьбу, но при условии, что на пятой планете найдется место моей расе. И место не на окраинах, а там, где мы выберем сами». «Я думал, Бергам плевать друг на друга», — удивился Мифир. «Вы хищники, охотники. Для вас главное — погоня за жертвой, а не родственные узы». «Верно. Бергам плевать на бергов, но на другие расы им плевать в квадрате. Смекаешь». Мифер осторожно кивнул. «Могу я высказаться?» — словно школьник поднял руку Кроул. «Нет», — цыкнул на него Хоуп. «Я и так вижу в твоих мыслях, что ты скажешь». А «Вот и не видишь. Ты не доверяешь нам и хочешь предложить Миферу встретиться с Вишвакарнаком, чтобы все обсудить, верно?» Ну, «Ну и ладно». Гном тяжело вздохнул. Повисла недолгая пауза. «Думаю, мне нужно пойти на встречу с предиктами и посмотреть, что они предложат», — принял решение Мифер. «Ты не слышал историю о том, как они предали меня?» — всплеснул руками Хоуп. «Я знаю лишь, что они машины, уверенные в непогрешимости своих суждений. Стало быть, то, что для них истина сейчас, на следующий день, может потерять свое значение. Они заложники фактов». «Чувства и эмоции им неведомы. Они не верят в случай...» «Я в это тоже не верю», — уточнил Хоуп. «А случаю плевать, верят в него или нет. Он просто есть». «Философия Андерца. А ты прочитай мои мысли и скажи...» Мифер выдержал тяжелый взгляд Берга. приди ты нас в порошок сотрут, если мы сунемся в подпространство», — решил сменить тему Хоуп. «Нет, я полукровка. Хочешь этого или нет?» Здесь я превращаюсь в Херша только после полуночи, но в подпространстве эти законы не действуют. Там превращение происходит сразу, как только я чувствую опасность. Сомневаюсь, что предикты не знают об этом. — И что? — всплеснул руками Мифир Я знаю, что солнце заходит каждый день, но изменить этого не смогу, даже если очень сильно захочу. — Про солнце мне понравилось, — признался Хоуп после недолгой паузы. — И каков твой план? — Я уже говорил, встречаюсь с предиктами, а ты прикрываешь мне спину. Все так плохо, что решил довериться мне. Нет, сейчас я доверяю только ему, Мифер указал пальцем на гнома, но от союзников не откажусь. Разумно, подытожил Хоуп. Спустя два часа они покинули Андеру, оказавшись под пространстве. Трамвай неторопливо полз по туманным пустошам, доставляя путников к спящей горе. Заснеженная и монолитная в своем меланхоличном величии гора проснулась, разбуженная стуком колес, медленно открыв глаза и, рождая небольшие оползни, катящиеся к изножью, поднимая снежную взвесь. Мифер и гном вышли из трамвая. Берги проследовали чуть дальше. Их остановка находилась в мертвом лесу, где пели полузгнившие птицы. Бергам не было дела до птиц, но вот девушка, которая встретила их... Плеора... Не сразу узнал непрошенную гостью, Хоуп. — А ты как здесь оказался? — Я... Э -э, молодой Берг всплеснул руками, подбирая слова. — У меня здесь дело, а у тебя? — То же самое. Леора смерила его недоверчивым взглядом. Юргу сказал, появятся силы, которые попытаются нам помешать. Э — -э, Вам или нам, уточнил Хоуп. — Я не видела тебя несколько лет и вообще думала, что ты погиб, — затараторила Плеора. — Как думаешь, о ком я говорю? — О древнем по имени Юругу. — Поздравляю, ты еще не совсем отупел. — А где твой дружок? — Ромул, так, кажется, его звали, когда мы учились в институте расшила Я больше не учусь в институте, как и ты. — Я сбежал оттуда, а ты... Ты что, провалила экзамены и тебя выгнали? — Я присоединилась к древнему. — Вот как, — опешил Хоуп. Юругу сказал, что здесь я встречу человека, в руках которого будет находиться судьба миров. Клю раздвинула брови к переносице. Пожалуйста, — театрально сложила она на груди руки. — Скажи, что это не ты. — Сдались мне эти миры, — буркнул молодой Берг. — Мне и на Андере живется неплохо. — Узнаю твою прямолинейность. Девушка широко улыбнулась, затем снова озадачилась. — Скажи, а ты не знаешь никого, кто бы подходил под мое описание? — А может, и знаю, а что? — Сам знаешь. Лера широко улыбнулась. — И почему андерцы думают, что им все обязаны помогать? — спросил Хоуп, не то удивленно, не то разочарованно. Не забывай, я выросла на рухе и не имею почти никакого отношения к Андере. В глазах Плеоры вспыхнул огонь. Времена меняются, а комплексы у людей остаются все те же, подметил молодой Берг. Решил записаться в философы, съязвила старая подруга. Запишусь в балерины, если скажешь, что ищешь Мифера. Это еще кто такой? Мой новый друг. А старых друзей ты уже забыл? Полагаю, это они забыли меня. Не знаю, как другие, а я тебя помню. Девушка мечтательно прикрыла глаза. Особенно, как мы ходили будить лакмуса. Да, было время. Хоуп невольно улыбнулся. Помнится, я прикоснулся к мыслям того старого осьминога, и у меня чуть мозг не взорвался. Как звали того древнего, которого я там увидел? Хоуп замолчал. Холодные липкие пальцы страха коснулись его спины. Бергов было сложно напугать, но сейчас Хоуп не смог побороть внезапно зноб. Так вот, когда все началось... Он не хотел произносить это вслух, но мысли буквально рвались наружу. «У меня сейчас такое чувство, что ты спятил, и мне лучше держаться от тебя подальше», подметила девушка, с которой Хоуп некогда учился в институте Рашилая. «Все сложно», — покачал он головой. «Никогда не думала, что услышу подобное от Бергов». «Договорю да тебе! Хоуп уклонился от спикировавшей на него мертвой птицы. Соловей просвистел рядом с ухом и воткнулся в старое сухое дерево, развалившись на части. Остался только клювик, застрявший в коре. «Это еще что такое?» Молодой Берг гневно уставился на Плеору, решив, что она как-то причастна к этому странному нападению. «Я тут ни при чем!» Плеора растерянно вскинула руки. Холп еще сверлил ее взглядом, когда вторая полузгнившая птица, спикировав с неба, пробила девушке ладонь. Крохотный череп раскололся, увеличив повреждение. Плеора вскрикнула, зажимая здоровой рукой поврежденную. Алая кровь заструилась по пальцам, падая на засохшую землю. Из трещин появились крохотные зеленые ростки. Извиваясь, они тянулись к каплям свежей крови, чтобы поглотить их крохотными ртами, распробовать вкус и попытаться отыскать первоисточник. «Ой!» – затопило ногами Плеора, когда зеленые ростки, выбираясь из трещин в сухой земле, начали протыкать подушевую ее туфель, желая добраться до ступней. «Осторожней!» Коуп вскинул руку, перехватывая третью мертвую птицу, которая едва не воткнулась Плеоре в глаз. Реакция молодого Берга была отменной, но... «Это нехорошо», — сказала Плеора, заметив, как над мертвым лесом кружит стая гниющих птиц. Черная монолитная, гипнотизирующая, как змея гипнотизирует мышь. Звук в птице не издавали, различить можно было только хлопанье крыльев. «Еще пара летит", указала Плеора на две черные точки, отделившиеся от стаи. «Встань за мной», — велел Хоуп, готовясь отразить атаку. У птиц не было шанса. Молодой Берг разорвал их на части, пустив в ход острые когти. Стая увидела гибель сородичей и активнее захлопала крыльями, приближаясь к противнику. «Ты не справишься со всеми», — подметила Плеора, понимая, что для Бергов лучше смерть, чем бегство. «И что?» — спросил Хоуп, и девушка заметила, как его глаза налились кровью. «Ты пришел сюда, чтобы умереть?» «Может быть». «А я?» «Нет». «Тогда беги». «Ты андырка, для вас бегство — это норма». «Я не андырка, я сама по себе!» — разозлилась девушка. Около дюжины птиц отделились от стаи, устремляясь вниз. Плеора поднялась с земли сухую ветвь дерево, готовясь отражать атаку. «А к черту все!» — в ее глазах вспыхнуло огнем безумия «Давай умрем здесь!» Вместо ответа Хоуп подпрыгнул высоко вверх, принимая на себя главный удар. Его руки двигались чертовски быстро, но трех птиц он все-таки пропустил — Еще одна воткнулась ему в плечо. Плеора взмахнула палкой, сбила двух птиц и каким-то чудом увернулась от третьей, которая превратилась в лепешку, воткнувшись в дерево. «Молодец!» — похвалил молодой Берг давнюю подругу. Плеора, не моргая, смотрела, как он, раздавив, воткнувшуюся в плечо птицу, выковыривает из раны остатки костей. «Если их будет в два раза больше, то нам конец», — произнесла она, указывая глазами на кружащую в небе стаю. «И что?» Хоуп недобро улыбнулся, затем неожиданно поморщился, словно нервная система внезапно обострилась, и полученная рана начала приносить нестерпимую боль. В реальности дело было не в ране, а в голосе, прозвучавшем в голове. То же самое он испытал в детстве, когда заглянул в мысли Лакмуса и увидел там сознание древнего. — Только не говори мне, что струсил и решил умереть здесь, чтобы избежать трудностей, когда Миферу потребуется твоя помощь, — прогромыхали слова, разрывая мозг. «Берги ничего не боятся!» — проскрежетал зубами Хоуп. «Ты чего?» — не поняла Плеора. «Заткнись!» — Заткни. рявкнул Хоуп, схватил ее за руку и потащил прочь. Стая птиц активизировалась, пытаясь догнать своих жертв. Некоторым из них удавалось достигнуть цели, но большинство врезались в старые деревья, ветви которых неожиданно начали клониться к земле, преграждая беглецам дорогу, хотя остановить молодого Берга и Андерку им было не под силу. Достигнув спящей горы, они остановились. Для птиц существовала незримая граница, пересекать которую они не могли. Клянусь, убью юругу, как только снова встречусь. Тяжело дыша, сказала Плеура. Это еще хуже, чем латиял, порубивший на части монахов в институте Рошела и Планируете с древним построить новый мир? Откуда ты знаешь? Удивилась она. «Мифер, сыщик, с которым я сейчас сотрудничаю, принимает в этой божественной комедии участие. Молодой Берг быстро пересказал все, что было ему известно. Приора слушала сильно хмуря брови. В голове звучали слова древнего, постоянно повторяемые им. «Череда случайностей формирует тщательно разработанный план». Ерубу говорит, что мы можем делать то, что считаем нужным, но при любом раскладе получим на выходе то, что от нас ждут», — произнесла она. «А у большинства бергов от этих слов лопнет мозг», — подметил Хоуп. «Это ведь не большинство», — улыбнулась Приора. Хоуп решил промолчать. Леора снова улыбнулась. «Забавно, но выходит, что мы с тобой в одной лодке», подметила она, наблюдая, как бывший друг меряет тяжелым взглядом спящую гору, в недрах которой находился его странный друг по имени Мифер. «Скажи, что у тебя есть план». Сыщик говорил, «Если что-то пойдет не так, включай свои навыки, полученные в Институте Рашилае, и вытаскивай из-под пространства предиктов». «Ты говоришь о машинах, которые подчинили себе время и технологии пилигримов?» — Да, но откуда ты знаешь? — Юругу предупреждал, что мне придется столкнуться с машинами, подобными тем, что управляют гниющими птицами и мертвым лесом. — Мне не нравятся игры древних, — признался Хоуп. — Если честно, то новая планета, где не будет этого дерьма, кажется мне не такой плохой, как раньше. — И что ты думаешь, мы должны сделать? — Войдем в эти проклятые тоннели мертвой горы, а там увидим. — Снова ищешь смерть? — Только ответы.